Итак, мы продолжаем разговор о древнерусском ремесле. Вот я говорил о обработке металла. Железо добывали из болотных руд. В сарадутных печах бурый железняк превращали в губкообразную пористую глыбу, так называемую крицу. Известно было несколько способов получения стали. вот цела и Дамаска, Харалуга. В распоряжении Кузнецов в Древней Руси были наковальни, молоты, клещи, зубила были, обжимки, напильники, штампы и так далее. Все эти орудия в IX веке имели уже вполне совершенную сложившуюся форму. С появлением гончарного круга и развитием гончарного ремесла выделка изделий производилась уже не для собственного употребления, а на продажу. На керамических изделиях изготавливаемых на гончарном круге, ремесленники ставили свои клеймы, развивались другие виды ремесла – ювелирные, камнерезные, бандажные, столярные. Ремесла сосредотачивались в городах, но были распространены также и в деревне. Продукция ремесленников – Предназначалось для реализации на местных рынках. Некоторые ремесленные изделия находились в быт по всей Руси и даже вывозились в соседние страны. Например, пряслица из розового шифера, украшения, кузнечные и слесарные изделия, изделия из кости. Поселения, становившиеся центрами ремесленного производства и обмена, превращались в города. Это вот один из путей образования древнерусского города. Бывшие ремесленные вот эти поселки становились городами. Многие из них возникли на месте старых городищ времен первобытного строя. Нередко обрастали поселением городского типа княжеские крепости, а некоторые города были основаны как военно-оборонительные пункты. Так появились на Руси города Киев, Переославль, Ладога, Ростов, Суздаль, Белоозеро, Псков, Новгород, Полоцк, Чернигов, Любич, Смоленск, Туров, Червень и другие. В городах в небольших обогреваемых по-черному курных избах или полуземлянках ютился многочисленный ремесленный люд. Здесь собирались на торг окрестные жители. Здесь... Торговали богатые русские и заморские купцы, гости. На торгу продавали и покупали, заключали сделки, оглашали решения, распоряжения властей. Жизнь била и кипела там, била ключом. Правда, торги эти были слабо связаны друг с другом, но все же рос и межобластной обмен. Например, с юга гнали на север скот, при Карпатье снабжало солью, где ее было в достаточных количествах. На север и северо-запад из Приднепровья и Суздальской земли шел хлеб. Торговали мехами, полотном, скотом, медом, воском, рабами, челяди. По рекам и сухопутным дорогам тянулись купеческие караваны. По Волге... Общались со странами мусульманского Востока, и русские купцы плавали по Каспийскому морю, добираясь до Багдада. По Неве, Ладожскому озеру, Волху, Лаватии и Днепру проходил Великий водный путь, так называемый «из варяг» в греки, соединивший море Варяжское, то бишь Балтийское, с морем русским, черным. Торговые пути вели через Карпаты в Прагу, в германские города, Реффельштетт и Регенсбург, в Херсонес, в Корсунь, в Крыму. На Каму в Великие Булгары, в далекую Тмутаракань на Тамане, в северные страны, на Урал, в Югру, в Самаять, плавали в славянские и поморские города, стоявшие на берегу Балтийского моря, в Данию, на остров Готланд, торговые и ремесленные города покрывали Поднестровье, территорию современной Молдавии. Рост торговли вызывал естественное развитие денежного обращения. На Руси пользовались главным образом восточными серебряными монетами арабскими, но встречались византийские, также и западноевропейские монеты. Их находят археологи. В древности у славян также средством обмена служили скот, мехакуницы, белки и других пушных зверей. С появлением металлических денег некоторые из них повели свое название от таких мехов, например, куны, векши, Вот указание на то, что раньше меха были вот эквивалентом таких денег. В русской правде скотница – это казна, скотница. Куны – это денежные единицы, деньги вообще. С конца 10 века на Руси стали чеканить свою золотую и серебряную монету. Затем чеканные монеты уступает место серебряным слиткам, гривнам. Таким образом... Рост ремесла и развитие торговли подрывали устои первобытно-общинных отношений, способствовали возникновению и развитию феодальных отношений. Различный состав отдельных семей, входивших в территориальные общины вот в верби вот, или, например, на э юге, значит, Европы, например, той же Болгарии, там в Сербии, они назывались задруги, да? у нас верви. Так вот, различный состав отдельных семей, входивших в территориальные общины, разный уровень их благосостояния, накопленных богатств, неравенство угодий, освоенных на началах трудовой заимки, захват богатыми и многолюдными семьями прилежащих земель и угодий и тому подобные процессы, все это создавало условия для имущественного и социального расслоения сельской общины. Вот это первобытное равенство, вот это равнообеспечивающая экономика, они нарушались. они нарушались Племенная знать использовала свое богатство, свою власть, свой авторитет для подчинения своих соплеменников. Собираемую из сельского люда дань князья и дружинники превращали в товар, реализуемый ими на рынках Константинополя, да и других городов. Вот Торговля, в общем, и внутренняя, и внешняя разлагала общину, способствуя еще большему укреплению экономически могущественных семейств. Это был факт, который, который совершенно невозможно оспорить. Совершенно невозможно оспорить. Значит, господствующая верхушка в древнерусских. Источников выступает перед нами под названием князей, дружинников, бояр, старый чади и так далее. Вырастает она из старой племенной знати и из местной богатой верхушки, старой ин или нарочитой чади. То есть постепенно вот эти органы племенного, вот этого рода племенного, первобытного управления, вот эти, значит, Органы и структуры вот этой первобытной демократии постепенно трансформируются уже в органы и структуры раннефеодального государства. Накапливая ценности, захватывая земли и угодья, создавая военную дружинную организацию, совершая походы для захвата военной добычи и пленников, превращаемых в рабов, собирая всякие поборы, торгуя и занимаясь ростовщичеством, древнерусская знать, отрывалась от племенных и от общинных объединений и превращалась в силу, стоящую над обществом и подчиняющую себе ранее свободных и равноправных общинников. В общем и целом, если опустить детали, нюансы, этот процесс, очевидно, выглядел именно так. Именно так. Возникла и развивалась основа феодального общества, феодальная собственность на землю. Также письменные источники оставили нам мало сведений о феодальном землевладении той поры, Ну и это вполне понятно. Для летописца земельные владения феодалов были обыденным явлением, поэтому он не считал нужным о них писать. Это было и так в его время всем известно, да? Поэтому упоминание о них верьки. Нам известны целые города, принадлежавшие князьям Вышгород, Изаславль, Белгород. Они были центрами хозяйства князей, окружены селами. Известны нам и княжеские села Ольжичи, Берестова, Будутина, Ракума. Вокруг сел лежали нивы, пашня, да, луга, охотничьи промысловые и рыболовные угодья. На камнях, деревьях, столбах, отмечающих границы княжеских владений, наносились княжеские тамги – знаки собственности. Князья либо осваивали свободные земли и угодья, либо, правда, это еще было нечасто, достаточно редко, захватывали их у ранее свободных общинников, да, превращали последних на основе внеэкономического принуждения феодально зависимых в рабочую силу своей вотчины. Но этот процесс в IX-X веках еще только начинался, и так сказать, он так сказать, такого еще особого как бы, да, такого размаха, как уже позже, Он пока еще в эти века не имел. Да? Общинники еще представляли собой весьма сплоченную такую силу, организацию, способную постоять за себя, за свои интересы и знать, вот эта ранняя феодальная верхушка, с этим была еще вынуждена считаться. Еще функционировали вечи, ну вот, вот эти органы, вот этой первобытной, да, вот этой... Э Военные демократии, где могли все свободные мужчины племени обсуждать вопросы. Да? То есть поначалу верхушка вот эта феодальная должна была эти демократические первобытные институты рядом с собой еще терпеть. терпеть. Но тем не менее постепенно да, захват земель и превращение потихонечку общинников в зависимых людей в рабочую силу своей отчины уже начинается. Кстати, на эти земли князья также сажали пленников, черядинов, холопов, закупов, рядовичей. Вот. В древнерусских источниках тех времен нередко термин «челядь» употребляется для обозначения людей, находившихся в разной степени зависимости, не свободы. Да? В княжеских селах стояли хоромы, где жевал сам князь, а управляли его хозяйством разного рода слуги. Это были, например... Могли быть, например, огнищане, тиуны, старосты, конюхи. Двор обслуживала многочисленная челядь. На нем стояли хозяйственные постройки, клети, овины, гумны, различные хлевы и так далее. Тут же располагался скотный двор и птичник. На лугах паслись стада, скота, табуны лошадей с княжеским пятном, да, тавром, находившимся под наблюдением конюхов. То есть... Вот вслед за княжеским развивалось землевладение княжев-мужей, бояр и дружинников, а также, а также церковников. Они захватывали земли и угодья, принадлежавшие смердам общинникам, крестьянским мирам, вервям, да, получали их в дар от князей. Так крестьянская земля превращалась в господскую, и самое большее вновь передавалось крестьянам в пользование за оброк и борщину. В состав окружающих князя Бояр и дружинников входили представители местной феодализирующейся знати. Лучшие мужи. Лучшие мужи. Муж это вообще знатный человек в Древней Руси. Появление феодальных вотчин в 8 10 веках археологи прослеживают по раскопкам по раскопкам, на местах феодальных замков, окруженных селищами, остатками неукрепленных поселений, сельского люда, да? по концентрации у таких городищ больших, богатых курганов, семейных кладбищ, знати. В процессе становления древнерусского государства сыграли определенную роль и неславянские племена, финно-угорские, чуть, мурома, меря, весь, мещера и другие, и балтийские, литовцы, гулять, летты и так далее. Одни из них... Например, Гулять, мере Мурама, совершенно обрусели и в какой-то мере стали историческими предшественниками некоторых этнических групп русских. Другие же развивались под сильным воздействием древнерусского языка и культуры, в свою очередь обогащая язык и культуру русского народа. Племена, например, Прибалтики и Поволжье прошли сложный и своеобразный путь. Они рано познакомились с железом. Они освоили земледелие и скотоводство, они вступали в торговые и культурные связи с соседями, они знали уже имущественные неравенства и патриархальное рабство. Соседями восточных славян на Западе были близкие им по языку племена – Балтийских языков, предки латышей и литовцев. Я ведь вам даже говорил, что когда-то была единая балто-славянская общность, которая затем распадается отдельно на балтскую и славянскую группу. Так вот, эти племена Балтийских языков, предки латышей и литовцев. В те времена они обитали гораздо дальше на восток, вплоть до Средней Белоруссии и прилегающих земель. Например, Вот остатком древнего балтийского населения являлась Голять, жившая на реке По Ротве, еще и в XII даже веке. Даже в XII веке. Земли заселенные балтийцами, были покрыты городищами, укрепленными валом и рвом. Для этих городищ характерна глиняная посуда, покрытая штрихами. Основным занятием жителей было очевидно подсечное земледелие, сочетавшееся со скотоводством, развитыми формами охоты, высокого развития достигает домашнее ремесло, добыча и обработка железа, кончарное, бронзолитейное, дело и другие специальности. В конце первого тысячелетия новой эры первобытный общинный строй с патриархальной родовой организацией у них начал разлагаться. Выделялась племенная знать, знать во главе с князьями кунингасами. Кунингасы назывались они, князья. да, Вот эти кунингасы захватывают земли, угодья, присваивают военную добычу, становятся силой, стоящей над обществом. И уже в 9-12 веках в землях леттов, Латышей и литовцев распространялось славянское влияние, о чем говорят многочисленные находки вещей, посуда, браслеты, пряслица и тому подобное, а также заимствование из русского языка названий ремесленных изделий и терминов, связанных с торговлей и государственностью. Эти заимствования тоже ведь были далеко не случайны. А... На северо-западе соседями славян была летописная Чуть. Чутью восточные славяне называли прибалтийские, финоугорские племена. Эстов, Водь, Ижору, Волховскую Чуть. Вот всех их вместе они называли чудью. Обобщенно. В второй половине первого тысячелетия новой эры, среди прибалтийских финно-угорских племен, шел процесс распада первобытного общества. Немалую роль в этом процессе сыграли восточные славяне, опять же. Эволюция подсечного земледелия у эстов, обусловившая распад родовых общин, была связана с распространением новых орудий земледельческого труда, явно заимствованных у славян, вместе с терминами, их обозначающими «саха», «серп» и так далее. О чем говорят заимствования из русского языка в эстонском, которые связаны с ремеслом, торговлей, письменностью, христианской церкви. Ну, а на севере и северо-востоке соседями славян были «емь» или «тавасты», «карелы» и «белозерская Весь. Последние два племени были очень тесно связаны с русским. Выделявшиеся среди чуди, карел и весизнать знать входила в состав древнерусских дружин и принимала активное участие в образовании самого Киевского государства. Об этом говорят наши летописи и законодательные памятники, а также древнерусские и скандинавские эпосы свидетельствуют об этом же. На северо-восток от земель славян лежали области, заселенные поволжскими, финно-угорскими племенами, например, Мерий, Мурамой, Мещерой. У них наряду с земледелием широко распространены были скотоводство и рыболовство. Племена эти очень рано подпали под влияние славянской культуры и постепенно совершенно обрусили. Балтийские и финно племена, заимствуя у своих соседей, восточных славян, их более высокую культуру, знания, язык, являлись не просто данниками Руси, а наряду со славянами внесли свой вклад Существенный, весомой в развитии культуры и государственности Киевской Руси. Тюркские кочевые племена болгар, так называемые Серебряные болгары, пришли на Среднюю Волгу и Каму из Приазовья. Смесавшись с местными финно племенами и отчасти с восточными славянами, они, вот эти болгары, стали переходить к оседлому образу жизни, заниматься земледелием, ремеслами, у них появляются города. К концу 9-го, началу X веков в землях камских болгар утвердились феодальные отношения и укрепилась мусульманская религия, монотеистическая. Да? Болгары достигли высокого уровня развития культуры. Главным городом ханства или царства камских болгар были великие булгары. Русь постоянно торговала в Болгарии, купцы поселялись в ее городах. В великих булгарах была целая русская колония. На юго-востоке славяне жили по соседству с хазарским каганатом. Хазары были полукочевым народом тюркского происхождения. Они утвердились на Нижней Волге, в приазобье К IX веку у хазар стали развиваться феодальные опять же, отношения. Представители господствующего класса хазар располагали своими родовыми землями. Зимой они жили в городах, а летом вели полукочевой образ жизни. Верхушка хазар исповедовала иудейскую веру, иудаизм. Столица Хазар, город Итиль, расположенный в дельте Волги, был крупным торжищем. Крупным торжищем. В период расцвета Могущество хазар. Их кагану, то есть главе государства кагану, было подчинено несколько народов и племен. Одно время им уплатили дань некоторые юго-восточные племена. Славяне растерялись по землям хазарского каганата, служили в войске кагана, поселялись в Итили, где был район, заселенный славянами, где был свой сутья, языческий капище, где они молились своим богам. Среди хазар, наряду с древнееврейской, распространялась древнерусская письменность. Это тоже факт, который надо отметить. Интересный факт. Попытки полукочевников хазар наложить дань на своих западных соседей, славян встретили отпор со стороны последних. Ретописное предание говорит о том, как в далекие времена поляне, на требование хазару платить дань вместо дани, послали им меч, подчеркнув этим свою силу и независимость, и э, значит, желание, и решимость при необходимости эту независимость, в том числе военным путем, отстаивать. Хазарскому Кагану было трудно наложить дань, наложить дань на Среднее Приднепровье, еще и потому, что между Нижней Волгой и Днепром лежали степи, заселенные ясами, потомками болгар и сарматов, составших свою высокую культуру. Постепенно, по мере роста могущества Руси, власть Кагана перестала ощущаться даже в самых восточных областях Киевской Руси. Вот на северо-западе в начале 9 века появились так называемые «моряги». По мнению одних историков, выходцы из Скандинавии. По мнению других, воинственные дружины, выделившиеся из разноэтнического населения Южной Балтики. Да? То есть, вот, либо скандинавская, вот это, да. Шведско-норвежское датское происхождение, либо же все-таки разные этнические населения Южной Балтики. Да? Вот две версии происхождения этих варягов, да? норманов. В поисках добычи и славы они бы раздели в ладьях воды морей, появились они на востоке при Балтике, Пользуясь разрозненностью племен ее населявших, варяги совершали грабительские походы заданию в земли словен, кривичи, чуди, мери, веси. Коренное население Прибалтики и Руси взялось за оружие, дабы дать пришельцам отпор. Сплачивалось в более прочные политические объединения, чтобы бороться в том числе с варягами. Вот мы и подошли более близко уже да, к вопросу образования, к вопросу образования, собственно, самого древнерусского государства, то есть э, Киевской Руси, да, ранней феодальной монархии, Киевская Руси. Ну, а значит...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 Также развивалось и древнекиевское государство, да? древнерусское государство со стольным городом Киевом сформировалось как феодальное, да? как феодальное. Вот обращая внимание, это особенность важная государство в Древней Руси. Оно после первобытно-общинного, значит, сразу строя, да? на базе первобытно-общинного строя, его разложения, оно сразу сформировалось как феодальное. То есть Русь не знала рабовладельческой формации. Эпохи рабовладения. Рабовладения на Руси не было. Государство, минуя рабовладение, сразу возникло на феодальной основе. Раннее феодальное государство это особенность Руси. Рабовладельческая формация здесь как бы не сложилась, да? Государство возникает на феодальной основе. Были рабы, вот чередь, вот эти холопы, да, но они никогда не Составляли значительную часть общества Значительную часть населения Всегда они составляли такие вкрапления Такое меньшинство Поэтому русское государство, оно феодальное да? Вот, ну конечно здесь Хочу сразу подчеркнуть Вот даже когда ваш покорный слуга Автор этих лекций учился да, Конечно, времена были другие Это все-таки еще были 80-е годы прошлого Уже теперь 20 века Страшно даже подумать, страшно сказать даже да? Вот если вдуматься, да, прошлый век 80-е годы, уже 30 лет назад учился ваш покорный слуга, да? Конечно, еще был Советский Союз, социалистическое это общество, да? Вот, своя идеология была. Вот. Сейчас не будем обсуждать, хорошо это или плохо. Вот. Но тем не менее, конечно, вот может быть, даже когда я учился, вот в то время подчеркивали вот этот классовый характер, классовую природу государства, да, в соответствии с позицией марксизма, да, вот этой марксистской, марксистского учения, что государство формируется как орган господствующего класса для подавления крепостных и зависимых крестьян. Ну, безусловно, здесь есть, я согласен, некая односторонность. Конечно, безусловно, любое государство и раннее феодальное, русское в том числе, это орган господства одного класса над другим. Это так. Иначе бы оно не было государством. Но, наверное, сводить всю деятельность государства только к тому, что крепостники, вот эти феодалы, бояри, да, и вот эти лучшие мужи подавляли и постоянно угнетали все остальное население, конечно, было бы неправильно. Было бы, конечно, ангажированной такой односторонностью. Конечно же, нет. Да? И древнерусское государство, как и любое другое, в том числе, решало... И какие-то э, проблемы, какие-то задачи, как бы важные для всего общества. выступало да, выступала от имени всего общества и решала общегосударственные, общерусские задачи и в области организации военного дела, отпора врагу, и торговли, и организации ремесла в поддержке его. Да, вот, в этом смысле и организации права и суда, регулирования социальных отношений между разными социальными слоями и группами. Да, и вот, наверное, в этом смысле оно имела также и объективно прогрессивный характер. Да? То есть, наверное, сводить только все к угнетению было бы неправильно. Да? Безусловно, государство решало и общерусские задачи, да, общие, такие национальные задачи, да, общесоциальные задачи. Но, наверное, будет вредна и другая крайность, и другая односторонность. Полностью исключать как бы, понимание классовой природы и классового характера государства. Да, как сейчас пытаются некоторые историки, которые подчеркивают, что вот, дескать, древнерусское государство, там, значит... Царили гармонии, классовый мир, вот, как бы, да, мир там среди разных социальных слоев и групп. Наверное, это тоже идеализация. И она, наверное, тоже не идет на пользу истине, исторической науке. Да? Поэтому вот к понятию государства, к его функциям, к его структуре да, надо подходить взвешенно. Наверное, не надо гипостазировать, абсолютизировать вот этот классовый подход, вот эту Государство, как машины эксплуатации, да, подавление одного класса другим. Но, наверное, и не надо идеализировать другой подход, что государство, как некий регулятор, как некий примиритель да, вот социальных слоев и групп Это тоже позиция, она несколько далека от реальности. Да. Наверное, реальность была гораздо более сложной. Вот эти свои рассуждения, здесь я хотел бы их... вот. Сделать, да, чтобы вы с ними познакомились. Вот Моя здесь позиция. Да? То есть вот борьба с варягами на северо-западе, с хазарами, позднее с печенегами, другими кочевыми племенами на юго-востоке и юге ускорила процесс складывания мощных территориальных объединений, пришедших на смену племенным союзом. Также... Немало способствовали становлению государственности у восточных славян, я уже говорил, и переход к железу, да, и развитие ремесла, 70 с лишним специальностей к 9 веку, и складывающиеся между ними, конечно же, торговые связи. Например, стержнем, вокруг которого объединялись земли и области восточных славян, составлявших как бы ось древнерусского государства, был великий путь из Варяг в Греки. Упоминал я о нем уже. Да? Важнейший путь не только внешний, но и внутренний торговли Руси. Древнерусскому государству предшествовали племенные княжения восточных славян. Летопись рассказывает о тех временах, когда еще не было единого древнерусского государства, когда племенная, полупатриархальная, полуфеодальная знать во главе с князьями правила в своей земле. И значит, в своем племени летопись сообщает, что когда-то в землях полян, древлян, славян, дреговичей, палачан существовали такие вот примитивные племенные княжения Кое-где... Племенные княжения сохранились еще во времена древнерусского государства, например, в земле Древлян, 10 век, да, и Атичий, XI век. Летописец помнит о новгородском старейшине Гастамысле, деятельность которого падает примерно на середину еще 9 века. Племенные княжения были зародышевой, такой, да, зародышевой такой, да, формой государственности Древней Руси в тот период ее истории, когда... Основная масса сельского населения еще не утратила своей общинной собственности и еще не стала зависимой от феотала. Племенных князей окружает племенная знать, объединенная в дружину. Она опирается на совет племенных старейшин, лучших мужей, старцев и навече сход племени, решающий все важнейшие дела. Но уже ведь я говорил, что летописный термин «племя» обозначал гораздо более обширное и сложное объединение, нежели чем просто, собственно, племя. да, То есть этническое объединение людей, связанных узами кровного родства. Наверное, здесь поэтому и племенные княжения по летописи, по сути дела, являются либо союзами племен, либо территориальными политическими образованиями, объединениями. Эти этнические образования, очевидно, занимают промежуточное положение между союзами племен, существовавшими еще в период первобытно-общинных отношений, во время народа племенного строя, и народностями, складывающимися в эпоху возникновения генезиса феодализма. Так, по словам летописца, владеющие родом своим, складывались племенные княжения, волости, в землях славян и кривичей, древлян и вятичей. В племенных княжениях правили князья, окруженные знатью, перераставшие из племенной верхушки в феодальную. Существовала определенная система обложения, действовало обычное право, являвшееся предшественником закона. Закон отец своих и предание. Да? Сохранялась древние тысячные военные организации, делившаяся на тысячи, сотни, десятки. Власть племенных князей и окружающие их верхушки, была не, не так обременительна для общинников, как власть князей и бояр во времена феодализма. По рассказу летописца, древляне, сравнивая киевского князя Игоря со своими племенными князьями, говорили, что они были добры и распасли древлянскую землю. Вместе с разложением первобытно-общинных отношений складывались образования более высокого государственного, уже протогосударственного типа. Да? Восточные писатели, скажем, X века, арабские, знают три центра Руси – Куябу, Славию и Артанию, или Артсанию. Куяба – это Киев, в Славии усматривает область Славен, а в Артсании многие историки склонны видеть Ердзянь, то есть Рязань, русский город, возникший в землях Мордвы – Эрзи. Вот очевидно, все эти политические объединения восточных славян сложились в IX веке, еще до образования единого такого древнерусского государства. Наши лет все отмечают два основных центра восточного славянства. Новгород с Славия и Киев, вот это самое Куява. Да? Вот на грани VIII и IX веков заканчивается, завершается переходный период от первобытной общинности к феодализму. В начале IX века усиливается дипломатическая, военная активность восточных славян. В самом начале IX века они совершили поход на Сурош в Крыму, в 813 на остров Эгину в идейском архипелаге, а в 839 году русское посольство посетило византийского императора в Константинополе и германского императора в Ингельгейме. Это вот 839 год. Очевидно что на такого рода предприятие было способно только государство. В западноевропейской Бертинской летописи рассказывается о народе Рос и его правителе Кагане. Народ Рос и правитель Каган, да, как по тюркскому обычаю русские называли иногда своего князя. А руси уже слышали в Византии, на западе, на востоке. В начале IX века русские купцы не были уже редкими гостями ни в Багдаде, ни в Рафельштейте, ни в Константинополе. О Витидях из Руси, Витидях из Киевской земли повествует средневековый западноевропейский эпос. Особенно много заговорили о Руси в 860 году, когда ее ладьи появились у стен Константинополя. Поход 860 года был ответом на истязание славян в Византии и нарушение императором договора между Русью и Византией. Летопись связала поход с именами Аскольда и Дира. Дира, как одного из славянских царей, знают и восточные источники. Так Русь уже выступила на арену международной жизни в качестве явного государства. А, значит... Территория Руси той поры включала в себя восточнославянские земли, и кроме среднеднепровского, вот этого, киевского центра, состояла из ряда связанных друг с другом земель и племенных княжений. Древнерусское государство складывалось постепенно. Его образование завершилось слиянием Приднепровья с приельмением Киева и Новгорода, да, двух важнейших центров Руси в 882 году при князе Олеге. Это происходит. А, ну, а... Вот в этом свете надо упомянуть так называемую нормандскую теорию, полемику норманистов и антинорманистов, которая красной нитью проходила через многие, так сказать, десятилетия и даже столетия нашей историографии. Ну вот, так называемая нормандская теория связала возникновение государства славян с влиянием пришельцев в варягах, в которых последователи этих взглядов видят выходцев из Скандинавии. Вот опираясь на этот знаменитый рассказ из летописи, из повести временных лет о призвании валягов из-за моря, вот эти историки, которые явились в Россию еще во времена Екатерины II в XVIII веке, немцы, да, вот Шлецер, Байер, Миллер, вот они создали эту а, нормандскую теорию. Ну, здесь опять же... Постараться нужно удалиться, так сказать, да, равно удалиться от крайностей идеологических, что называется как слева, так и справа, да, от идеологической какой-то вот этой политической ангажированности. Наверное, на сегодняшний день вопрос, как мне представляется, он еще мало изучен, дискуссии продолжаются, но вопрос выглядит следующим образом. Вполне возможно, что... Первые русские князья, тот же Рюри, коллег, действительно были скандинавы. Может быть, шведами, датчанами, норвежцами. Этого исключать нельзя. Вполне возможно, что и дружину, которую они привели с собой на Русь, была также скандинавская. Да? Но из этого никак не следует, что эти люди и принесли вот с собой на Русь государство. Да? Вот на девственную такую Русь, которая до этого не знала никаких государственных отношений. Они, якобы, дескать, принесли с собой государство. Вот это, наверное, следует отвергнуть. Вот. Другой вопрос, что вот, ведь, мы уже ведь мы видели, что к разложению первобытно-общинных и возникновению феодальных отношений у восточных славян, варяги, вот эти да, шведы, датчане, норвежцы не имеют никакого отношения. Да? Никакого отношения. То есть не их появление в Восточной Европе вызвало образование древнерусского государства, а явление, обусловленное внутренним саморазвитием общественного государственного строя <coughs> самих восточных славян. Вот из этого и исходит автор этого курса лекции. Другое дело, что эти люди, будь они даже скандинавы, они могли несколько ускорить этот процесс феодализации, этот процесс государствления дать ему некие импульсы, но опирались-то они уже на подготовленную внутреннюю почву. На подготовленные внутренние процессы. И если бы этих внутренних процессов в самих древнерусских землях не было, то никакое бы государство без этого никогда бы не возникло. И никакие бы пришельцы извне принести бы его с собой не могли. Государство это не пряник. Его нельзя принести с собой в кармане откуда-то из-за моря. Вот из этого исходит автор этих лекций. То есть, возможно, что первые, повторяю, русские князья были скандинавы. Но пришли они уже на подготовленную почву. Русь уже стояла накануне, на пороге государственности. Они, может быть, просто придали новый импульс, новое ускорение этим внутренним процессам. Вот с этим можно согласиться. Тем более, что... Сегодня по данным истории, по данным археологии известно, что сами варяги не могли принести государство по той простой причине, что в те века, в 8-9 веках, они еще сами находились на стадии разложения первобытного общинного строя, и многие из них сами никакой государственности не имели. Поэтому не могли они принести того, чего у них нет. Вот, поэтому, наверное, и крайний норманизм, и крайний антинорманизм, полное отрицание роли варягов, да, они одинаково а, вредны. Тут просто, ну, просто видеть ну, эту диалектику. Это сочетание внутренних процессов, ведущей роли внутренних процессов и определенной подчиненной роли внешнего фактора. Я, по крайней мере, исхожу из этого. <coughs> а что же касается крайних вот этих антирусских политических выводов из этой нормандской теории, то ничего удивительного нет, что враги России ухватились за нее и вот тыкают вот на... Эту, как, этой как бы, теории, да, что вот в глаза России, в глаза русским, что вот посмотрите, ему, какие отсталые были ваши предки, славяне, что даже сами без внешнего участия государства оказались не способны создать. Да. Понятно, что эта политическая так сказать, пропаганда использовалась и используется в русофобских антирусских целях. Вот моя позиция по поводу норманизма и антинорманизма. Государство это плод развития внутренних факторов внутренних социально-экономических и политических процессов. Варяги могли лишь эти в лучшем случае ну, подтолкнуть, активизировать эти процессы. Вот. Но они не принесли их с собой. Не они их инициировали и не они их начинали. Естественно, нет. Они уже пришли на подготовленную почву. Варяги пытались обложить данью славянское и финно-угорское население приладожья и земель, лежащих у Финского залива. Но они получили отпор, были потом изгнаны, потом они еще посещали Русь и позднее, но выступали уже в качестве купцов, воинов-наемников, слуг и посланцев русских князей. То есть, вот повторю, варяги не могли насадить на Руси свою культуру, свои законы, государственность, прежде всего потому, что они находились отнюдь не на более высоком, как это сегодня установлено уже точно, да, уровне общественного и культурного развития, нежели чем сама Древняя Русь. Вот это надо понимать, и это, это надо иметь в виду. В самом же ведь эпосе, верно отразившем представление северных стран о Руси, это последнее выступает как гордорика, страна городов с величественными, с величественными зданиями, несметными богатствами, множеством товаров а служба князьям, конунгам Руси, сулит славу, почет и богатство. Что же касается вот названия «Русь», термина «Русь», тоже вопрос такой, дискуссионный. Значит, Здесь тоже много разных точек зрения. Ну вот, например, есть и такая, можно ее принимать, можно нет. Владимир Чевелихин, ныне покойный, в своем романе «Эссе память» полагал, что слово «Русь» Происходит от слова «русло», потому что славяне ставили свои поселки, города, селились по руслам рек, которые были и хозяйственные значениями, или и путями сообщения были. Надеюсь, вы в курсе из географии, что в России более трех с половиной миллионов рек. Вот «русь» от слова «русло». Да? Есть такая теория Чевелихина. Ну, «русь» по одной версии также э, от... Э, Речки Рось, протекавшие в Среднем Поднепровье. Вот. Есть также мнение, что Русь происходит от вот скандинавского слова Руотси, гребцы, грести. То есть вот эти скандинавы, являвшиеся да, со своими вождями на Русь, которые приходили в качестве князей и берли с собой вот эту трушину, вот эту рушина знать, называлась Руотси, гребцы. Есть и такая точка зрения. Отсюда слово Русь, Рос, Русь. Да? Но, скажем... Есть указание на то, что в самой Восточной Европе в топонимии широко распространен корень «Русь», «Рус», «Рос». Вот. Немало племен и народов первых веков нашей эры носило название, основой которой является этот корень. Росамоны, Роксоланы. Вот. В IX веке термин «Русь» означал Среднее Приднепровье, чисто славянский край. Да? «Русы» – суть племя из славян, говорит иранский географ IX века Ибн Хордатбех. Повесть временных лет говорит, что славянские и русские языки одно есть, а другое название племени полян – Русь. Древнейший сборник законов Руси называется, правда, Росская, написан древнероссским языком, да? А варяг в нем – иноземный пришелец, обязанный выдать русскому беглого чередина и заплатить его владельцу за укрывательство 3 гривны. Такой же штраф взимался за кражу коня. По мере того, как средняя, так сказать, вот это Приднепровье, да, Киев, объединяет все восточнославянские земли, они начинают носить название Русь, а их население русские. Но есть, правда, еще одна, на мой взгляд, теория, имеющая право на существование. Есть ней некие убедительные моменты, упомяну, да, о ней да, что вообще Русь – это не этноним, ну, никакое не географическое даже название. Русь – это социальное название, название социальной группы, название социального слоя. То есть вот эти вот варяги, знать, окружавшие вот этих скандинавских князей, являвшиеся на Русь, да, на, на земле славян, вот они, эти, этот высший социальный слой, это знать, ну аналог нашего боярства, нашей дружины, у них они назывались Русью. Русь, то есть знатные слуги князя, социальные группы, социальный слой скандинавского общества. Да? А вот они постепенно, это свое название, как господствующего слоя, распространили на всю страну. Вся страна стала называться Русью. Ну, как бы то ни было, я привел разные точки зрения вас познакомил. С одной лишь целью показать, что вопрос дискуссионный, вопрос... До конца не решен, поэтому как это не, в может показаться ни странным и ни печальным, но мы пока толком еще так и не знаем. Сто не установлено, откуда же пошло название страны, в которой мы все живем. Да? Русь, Россия. Ну, возможно, что в будущем какие-то открытия будут еще в истории сделаны. То есть вот, повторю, политической подоплекой вот, э, так сказать, этой нормандской теории о призвании трех братьев полягов Рюрика, Синеуса и Трубора, Которые якобы были создателями древнерусского государства, является, э, вот так сказать, очевидно, стремление Руси. Почему летописец, вообще, если вдуматься, включил ее в повесть временных лет? Одна из версий, что это стремление Руси доказать свою независимость от Византии, которая претендовала на гедемонию над Русью, поскольку последняя приняла христианскую веру от Византии. Вот чтобы отмежеваться от Византии, включили вот эту легенду о трех братьев барягов. Да? То есть, утверждая свою власть, династия славянских киевских князей выводила своих предков, как и многие другие династии, от легендарных. Предшественников. Да, это тоже в истории и такие случаи были нередки, имели место. То есть, вот, эта антинаучная по сути нормандская теория на протяжении веков служила орудием в руках реакционных ученых, политических деятелей, хотевших русофобов, хотевших умолить значение русской культуры, объявлявших русских якобы неспособными к государственной жизни, к самостоятельному развитию. Уже Ломоносов своим гениальным чутьем Разглядел вред ее и в XVIII веке активно выступил против норманизма. Против норманизма выступали дореволюционные историки Костомаров, Забелин. Советские исследователи убедительно доказывали нестыковки, противоречия во многих взглядах норманистов. Вот. Поэтому <клышленный кухон> этот момент надо и сегодня иметь в виду. Вот... Начинается деятельность первых русских князей. Первых русских князей. Ну, первым таким летописным князем по летописи, да, русским. Был Рюрик, основатель династии Рюриковичей, 862-879 годы. Одни считают Рюрика полулегендарной фигурой. Другие полагают, что он все-таки существовал. Но как бы то ни было, принято вести отсчет князей с него. Да? Кстати, вот интересная этимология слова князь. По одной версии от болгарского «кнес», что означает «вождь», «старейшина», по другой версии от, э, от скандинавского слова «конунг», то есть «вождь», «король», отсюда «кинг», «конунг», «король». Да? Как бы то ни было, вот основные функции князя. Конечно, он не был еще главой государства в смысле вот, современном нам. Да? Он не был так сказать, абсолютным таким полновластным монархом. Он был первым среди равных. Он был вынужден считаться со своей дружиной, безусловно. Основные функции князя, во-первых, это процедура сбора дани с подвластных племен. Называлась она полютье. То есть он ездил по людям. Да? Полютье. Сбор дани. Вторая функция – это суд. Он вершил суд по разным делам и тоже получал за эту плату. То есть судья он был, да? И третье, одна из самых важных функций. Князь ⁇ это глава войска, верховный главнокомандующий, верховный воин, да? Военный вождь. Вот, он лично водил свои дружины в поход. Вот, это, так сказать, первые... Русские князья. Ну, о деятельности Рюрика известно мало что. Только вот указаны годы его правления, 862-879. А вот о деятельности второго русского князя, его, так сказать, последователя, да, того, кто пришел на смену Рюрику, да, второй русский князь, Олег Олег Вещий, да, 879-912 годы. О нем уже известно гораздо больше. Вот и в следующей части наших лекций более подробно. О деятельности Олега мы с вами и как раз поговорим.